«Ты что все оглядываешься, Сергей Александрович?» Усмехнулся Олейников, наблюдая, как Зорин, озираясь, открывает ключами свою квартиру. «Да так!» — улыбнулся в ответ Зорин, распахивая дверь. «Посматриваю, чтоб ты меня ничем в ухо не ткнул. А я только невоспитанных людей в ухо тычу, а ты же у нас перевоспитался!» Рассмеялся Олейников и зашел за Зориным в квартиру. Через полчаса, наскоро перекусив, они уже сидели за столом и внимательно рассматривали содержимое рюкзачка Томаса. «Что это?» — спросил Олеников, показывая на красную книжечку с изображением Большого театра на обложке. «Это...» — Зорин покрутил книжечку в руках. «Это абонементная книжка. Билеты в Большой театр. Дефицит. А по этой книжке можно без очереди в спецкассе театра раз в неделю покупать билеты на любой спектакль». «Ого!» удивился олейников томас был большой любитель оперы или балета забавно покопавшись в рюкзаке олейников выложил на стол пухлую пачку десяти рублевок зачем ему столько мелких купюр смотри серега сказал олейников рассматривая деньги на каждой банкноте одинаковая чернильная клякса в правом верхнем углу о чем говорит о чем заинтересовался зорин деньги меченые Видимо, чтобы кто-то мог их отличить от других банкнот. Но зачем? Я пока не знаю. Пожал плечами Олейников и снова полез в рюкзачок. Так, что тут еще интересненького? В руках Олейникова появилась небольшая железная коробочка, размером сигаретную пачку. Подцепив ногтем крышку, Олейников аккуратно открыл коробку. Внутри нее оказался металлический брусок, одна из больших поверхностей которого была стеклянная, а на противоположной стороне имелось маленькое отверстие. «А вот это уже я знаю, что...» — радостно воскликнул Олейников. Микрошифр. «Что это?» «Нас в дабл -Ф учили с этим обращаться», — пояснил Олейников. «Дай 10 рублей». Зорин покопался в карманах. «У меня только полтинник», — сказал он. «Ну, давай полтинник», — согласился Олейников. Зорин нехотя протянул купюру. «Смотри», — продолжил Олейников. «Кладем брусочек отверстием вниз на бумажку, в нашем случае на купюру, на которую мы хотим нанести микрошифр. Вот так. Потом пишем на любой другой бумажке сообщение». Олейников вырвал листок из блокнота, что-то быстро написал на нем и положил текстом вниз на стеклянную поверхность бруска. «Кладем его текстом на стекло, прижимаем и сбоку на брусочке нажимаем кнопочку. Вот». Олейников поднял брусок, На 50 рублевке появилась маленькая черное пятнышко. — Так, — сказал Олеников, копошась в металлической коробочке, — теперь здесь должен быть пенальчик с линзами. Олеников достал миниатюрный пенал, вынул из него линзочку и положил ее на пятнышко. — Смотри, — сказал он, — текст из бумажки в уменьшенном размере, неразличимом для глаза, перенесся на купюру. Только глаз как можно ближе к линзе. Зорин приложил глаз к линзе и прочел вслух: «Квадрига». «Точно, молодец. Читать умеешь», — рассмеялся Олейников. «А что это значит, квадрига?» — спросил Зорин. «Это канал». «Не понимаю», — мотнул головой майор. «Вот и я раньше не понимал, а теперь дошло». Довольно потер руки Олейников. «Помнишь прослушку американского посольства? После получения посылки от сотрудника посольства... Они приняли решение прекратить все прямые контакты и общаться исключительно по каналу «Квадрига». Мол, так безопаснее. «Ну да», — кивнул Зорин. «И что?» Олеников взял в руки абонементную книжку. «А что украшает портик Большого театра?» — спросил Олеников, показывая на изображение на обложке книжки. «Колесница», — задумчиво произнес Зорин. «Четверка лошадей». «Квадрига!» «Молодец!» — похлопал его по плечу Олеников. «Можешь же, когда захочешь!» Вечером пошел снег. Правительственный ЗИС-111 промчался по улице Горького и остановился у ярко освещенных витрин гастронома номер один, который в народе упрямо продолжали называть Елисеевским в честь его бывшего владельца купца Григория Елисеева. Из лимузина появился Романский и в сопровождении помощника прошел в магазин. В гастрономе толпились покупатели – На них то и дело покрикивали продавцы. «Гражданин, что не видите? Весь товар на прилавке. Одна пачка масла в одни руки. Вас вон сколько, а я одна!» Романский остановился у молочного отдела, где долговязый покупатель с лицом доцента спорил с упитанной продавщицей. «Этим яйцам лет больше, чем мне», — убеждал ее доцент. «И дайте коробку, они же в кульке побьются». «Вы мои яйца не трогайте, за своими следите». — огрызнулась продавщица. — А коробок нет. Не хотите — не берите. Все равно яйца кончаются. Долговезый махнул рукой. — Давайте. И уже потянулся за кульком, как тут продавщица заметила стоявшего за доцентом Романского. Словно по мановению волшебной палочки, лицо ее изменилось, губы растянулись в улыбке, и воркующим голосом она спросила у доцента. — Так вам каких, значит, диетических? Одну минуточку только-только подвезли. Прямо из-под курочки. Продавщица нырнула под прилавок и протянула обалдевшему покупателю коробку с диетическими яйцами. Романский ухмыльнулся и пошел дальше. Неожиданно позади него раздался голос. «Вот наглядный пример воспитательной работы партии в трудящихся массах». Романский обернулся, ему улыбался Олейников. «Здравствуйте, Дмитрий Степанович», — сказал он. «Вам еще раз толковый водитель не нужен? Как вы меня нашли?» Удивился Романский. «Вы что, все следите за мной? Тогда почему только в гастрономах? У меня товарищ один». Заговорческим голосом сказал оленников «В органах работает». Так он график всех ваших внезапных проверок магазинов на месяц вперед достал. Часы на Спасской башне пробили полночь. Собравшиеся в кабинете Романского председатель КГБ Александр Шалепин и генеральный прокурор СССР Роман Руденко заканчивали изучать увесистые тома документов. «Ух ты! Уже первый час!» — воскликнул Руденко с двенадцатым ударом курантов и с укором посмотрел на Романского. «А ведь обещал жене пораньше с работы приехать». «Да», — выдохнул Шалепин, дочитав какую-то бумагу и откладывая ее в сторону. «Весьма и весьма любопытно». «Да уж», — потер лоб Руденко. «Но как быть с материалами, которые раньше товарищ Сидоров предоставил? Факты — вещь убедительная». Да и как-то неправильно пускать в ход эти документы, не согласовав с Егор Петровичем. Неожиданно дверь в кабинет распахнулась, и на пороге показался Хрущев. Все встали. — Секретничайте! — хихикнул Хрущев, потирая руки. — А я вот тут по-стариковски. Не спится мне. Гляжу свет у товарища, — горит в кабинете. — Дай, думаю, на огонек загляну. Глядишь, чайку нальют. Если не ошибся, вы тут что-то про Егор Петровича говорили. «Да я, это, мы тут...» — замямлил Руденко. «Толково излагаешь», — иронично заметил Хрущев, довольный произведенным впечатлением. «Но я вот что хотел предложить. Давайте с Егор Петровичем ничего согласовывать не будем. Копайте дальше. Тем более, что товарищ Романский со мной уже все согласовал». Руденко и Шалепин, не мигая, смотрели на Хрущева. Тот, довольно улыбнувшись, неспешно обошел стол и сел во главе его. И еще!» — поднял Хрущев вверх указательный палец. «Раз уж вы тут начали секретничать, то давайте обо всем, что здесь говорилось, будут знать только участники нашей вечери». Хрущев грозно глянул на Шалепина и Руденко, потом потер ладошки и весело спросил. Чайкута дадут?» Ночь. Серебристо-синяя Волга свернула с Рублева-Успенского шоссе на боковую дорожку и подъехала к КПП. Дорогу преграждал шлагбаум. Офицер охраны подошел к машине. Сидевший за рулем Зорин предъявил ему свое удостоверение. Внимательно изучив документ, офицер перевел взгляд на улыбавшегося с соседнего сиденья Олейникова. «Это со мной», — пояснил Зорин. «Брат я его», — добавил Олейников. «Близнец». Офицер никак не среагировал, вернул Зорину удостоверение, махнул солдату рукой, чтобы тот открыл шлагбаум, и, четко выговаривая слова, произнес «Товарищ Романский сказал, чтобы вы разместились во флигеле». «Это прямо. По вот этой дорожке через лес. Там увидите». Проехав через лесок, Волга подкатила к небольшому деревянному флигелю, перед входом в который возвышалась украшенная новогодними гирляндами ель. Олейников с Зориным вышли из машины. Бесшумно падал снег, над лесом желтела полная луна. Из дома никто не вышел их встречать. Олейников огляделся. Крыльцо запорошено снегом. Следов нет». Значит, никто не входил и не выходил последние несколько часов. В окне второго этажа флигеля он заметил тусклый огонек. Олейников потянул дверь, она была не заперта. Зорин вошел следом за ним. Прихожая была пуста, казалось, в доме не души. По скрипучей лестнице они поднялись на второй этаж и вошли в комнату. Занавески задернуты. Посередине комнаты круглый стол, над ним абажур с бахромой. В плетеном кресле качалки, спиной к ним сидел человек. Олеников тактично кашлянул, человек обернулся. Это был Плужников. А в это время в штаб-квартире ЦРУ в Ленгли день только начинался. «И все-таки я не понимаю», — прервал Тофрой Даллас, «если вам не удалось отменить данный Томасу приказ о переходе к фазе Рубикон, почему он отказался от диверсии? Я могу дать только одно объяснение», — ответил Тофрой. С завербованного объекта на заводе он получил информацию об отмене полета человека. А устраивать фейерверк ради очередной пары собачек не имело смысла. Он просто не успел проинформировать нас. Периодичность использования канала «Квадрига» определяется обстоятельствами, а в последнее время Томас на связь не выходил. Таким образом, Рубикон не перейден. «Ну что же», — согласился с доводами Даллас. «Все, что не делается, все к лучшему». Неизвестно еще, как отреагировал бы наш новый президент. Мистер Кеннеди в курсе операции обратный отсчет», — поинтересовался Тофрой. Мистер Кеннеди не меньше, чем мистер Эйзенхауэр, хочет, чтобы первым человеком в космосе был американец, уклончиво ответил Даллас. Так что продолжайте работать, Холгер. Похоже, мы догоняем русских, и счет уже будет идти на дни. За окном Флигеля искрился на ярком солнце, выпавший за ночь снег. Плужников, Зорин и Олейников заканчивали завтрак. «Все-таки здесь кормят лучше, чем в Лефортовской одиночке», сказал Плужников, доедая бутерброд. «Ну так что дальше?» А дальше начал рассказ Олейников. Майор Зорин поднял протоколы наблюдения за хорошо известным нам сотрудником американского посольства Сайрусом и установил, что господин Сайрус по квоте для иностранцев регулярно в спецкассе Большого театра покупал билеты Именно в тот день, когда то же самое делал Томас по своей абонементной книжке. «Может, Сайрус просто большой ценитель искусства?» — С предположил Плужников. «Но не настолько, чтоб аж четыре раза подряд слушать оперу Тихона Хренникова «Мать», — с улыбкой возразил Зорин. «Павел, Павел, твою мать, мать твою арестовали!» — пафосно напел оперную арию Плужников. «То есть вы полагаете...» Олеников выложил на стол перед Плужниковым найденный в рюкзаке Томаса прибор микрошифр, и пачку рублей с чернильными кляксами в углу. «С помощью этого прибора», — пояснил он, — «Томас наносил вот на эти меченые рубли микрошифр с посланием. Платил ими в кассу. Одинаковые кляксы на каждой купюре позволяли отличить ее от других банкнот. И Сайрус, когда выкупал свои билеты, получал сдачу именно этими рублями. И наоборот. Вот вам и канал Квадрига». «Точно!» — загорелись глаза у Плужникова. «Но подожди! Это означает, что кассир должен был работать на них!» «Возможно!» — кивнул Олейников. «Но это лишь предположение. Надо попробовать передать пробное сообщение от Томаса. Если пройдет, значит, мы угадали». Плужников задумался. «Но кассир может знать Томаса в лицо», — сказал он. «Вряд ли!» — не согласился Олейников. «Если уж согласно материалам прослушки даже Сайрус его не знал...» то какой там кассир? Думаю, паролем служила сама абонементная книжка. Она же номерная. А сам Томас каким-то образом скрывал свое лицо. И мне кажется, я знаю, как он это делал. К входу в кассы Большого театра сквозь толпу пробирался, постукивая перед собой палочкой слепой. Высоко поднятый воротник, черные очки, густая борода с усами. В помещении касс к двум окошкам стояли огромные очереди. Пожилой милиционер следил за порядком. Когда слепой вошел внутрь, милиционер бросился к нему на помощь. «Товарищи, товарищи, не видите, что ли? Пропустите незрячего!» Толпа расступилась. Слепой протянул милиционеру абонементную книжечку. «А-а!» взглянув на книжечку, закивал милиционер. «Вам сюда!» И повел слепого к отдельному окошку с надписью «Касса спецобслуживания». Окошко было закрыто. Милиционер стукнул пару раз. Через мгновение окошко открылось, и появилась голова администратора. Слушаю вас, товарищ. Слепой положил перед ним абонементную книжку и несколько купюр, среди которых была десятирублевка с чернильной кляксой в углу. Администратор бросил взгляд на банкноты, потом на номер книжки, вырвал из нее талон и протянул слепому два билета. Пожалуйста, сказал он, два билета на оперу, мать. Что так долго? спросил Зорин, когда слепой сел в его машину, припаркованную напротив Большого театра. Когда я отходил от кассы, администратор куда-то звонил. Я решил посидеть на скамеечке перед входом. Подождал, не придет ли кто. Ответил слепой. — Ну и? — Замерз. — Так пришел кто-нибудь или нет? — с нетерпением спросил Зорин. — Слушай, я хоть и слепой, — сказал Олейников, снимая очки, отклеивая накладную бороду. — Но смотреть в отличие от тебя умею. Вон там, справа. Зорин пригляделся справа от входа в кассы Большого театра, Стоял темно-синий Кадиллак Сайруса. Значит, сообщение они получили, сказал Плужников, когда Олейников зорина вернулись к нему во флигель. В качестве подтверждения, что сообщение получено, они выполнили мою просьбу, изложенную в микрошифровке на банкноте, сообщил Олейников. С 16 до 16.30 Кадиллак Сайруса был припаркован у кафе мороженое на улице Горького. Отлично. Довольно потер руки Плужников. — Значит, канал «Квадрига» работает. А что кассир? — Администратор Павел Михайлович. В спецкассе билеты отпускает сам администратор. — И самое удивительное, — сказал Олейников и посмотрел на Зорина. — Самое удивительное, товарищ генерал, — продолжил майор, — это родственные связи этого администратора. Теперь ясно, кто в нашей конторе крот. Вот справка. Зорин протянул Плужникову листок бумаги, тот быстро пробежал текст глазами. — Не может быть. Произнес генерал, меняясь в лице. «Мы столько лет знакомы. Это надо проверить». «К сожалению, Павел Михайлович, — вздохнул Олейников, — так чаще всего и бывает, что предателем оказывается именно тот, кому больше всего доверяешь. А проверить, безусловно, надо. И у меня есть предположение, как это выяснить точно». «Точно?» — с недоверием усмехнулся генерал, все еще не веря в полученную информацию. — Давайте попросим вашего начальника Шилипина, — предложил Олейников, — распространить среди сотрудников, имевших прямой или косвенный доступ к операции, некую информацию. Информацию почти одинаковую для всех, но отличающуюся в маленькой детальке для каждого. А узнав, какой вариант попадет к американцам... — Мы выясним, через кого она утекла, — закончил фразу Плужников. — Именно, — воскликнул Олейников. Зорин почесал затылок. «А как мы узнаем, какой вариант получат американцы?» — спросил он. В бывший кабинет Плужникова, который теперь занимал Гудасов, вбежала Зина. Из порога радостно затараторила. «Олег Владимирович, вы слышали? Неужели это правда? Мне Сергеев из «Девятки», ну, который генпрокурору охраняет, сказал, что с Павла Михайловича снимают обвинения в шпионаже. Долларов, которые у него нашли, оказалось больше, чем американцы шпиону дали. Суммы не совпадают». «Может, и с самой валютой все выяснится. Так вообще Павла Михайловича отпустят?» «Я уже знаю, Зина. Я тоже очень рад». Нервно бросила из-за стола Гудасов. «Но это не повод, чтобы врываться в мой кабинет, когда я работаю. Ясно?» «Ясно». Растерянно, пожала плечами Зина. «Идите, приготовьте мне чай. А еще лучше чего-нибудь выпить». Сухо сказал он. «Что?» Переспросила Зина. Конику, водки. Все равно». Срываясь, рявкнул на нее Гудасов, потом спохватился, взял себя в руки и с натянутой улыбкой сказал, «Надо же добрую весть как-то отметить». Дождавшись, когда смущенная Зина выйдет из кабинета, Гудасов снял телефонную трубку и набрал номер. Сайрус вошел в кабинет секретаря посольства США Алекса Чейна. «Добрый день, сэр. Вызывали?» Махнув рукой в сторону вмонтированного в герб микрофона, Чейн позаговорчески подмигнул Сайрусу и четко выговаривая слова произнес. Добрый день, Сайрус. Я тут просматривал ваш финансовый отчет, и у меня возник один вопрос. Да, сэр, сказал Сайрус, садясь поближе к микрофону. Вы мне тогда сказали, что нашему человеку в КГБ вы передали 10 тысяч долларов, а в вашем отчете указана цифра 13. Что-то не сходится. Продолжал звучать из магнитофона, установленного в конспиративной квартире КГБ напротив посольства, голос Чейна. «Я сказал, десять тысяч?» «Не может быть!» — раздался из динамика смущенный возглас Сайруса. «Ну, конечно, тринадцать!» «Я просто оговорился, сэр. Однозначно тринадцать. Извините, больше такого не повторится». Зорин выключил магнитофон. «Как же им хочется убедить нас, что Плужников работает на ЦРУ!» — воскликнул он. «Значит, тринадцать», — задумчиво сказал стоявший рядом с ним Олейников. «Наши подозрения подтвердились. Теперь мы знаем точно, кто крот. Надо срочно арестовать эту гниду», — стукнул кулаком по столу Зорин. «Торопиться не надо», — охладил его Олейников. «Эта гнида еще нам понадобится. Ведь для ЦРУ Томас жив, и они ждут от него самой важной информации о нашей готовности к полету человека». И в ближайшее время они такую информацию получат. А чтобы они окончательно поверили в нашу Дезу, надо будет подкинуть ее еще и Крату, чтоб подтвердил американцам. Вечером 21 февраля 1961 года в зале совещаний Центра космических полетов Маршал собрались десятка два специалистов НАСА. Астронавт и Шепард Глайн Грисом. Во главе стола сидел Вернер фон Браун. «Сегодня?» — докладывал один из экспертов НАСА. С космодрома «Канаверал» произведен успешный пуск по баллистической траектории ракеты-носителя «Атлас-Д» с космическим кораблем «Меркурий МА-2». Пуск произведен в рамках программы подготовки пилотируемого полета. Таким образом, можно сделать вывод, что мы практически готовы к полету корабля с астронавтом на борту. Старт может состояться уже 24 марта. Насколько я понимаю, вы имеете в виду лишь суборбитальный полет? С ошелением спросил Шепард. «К сожалению, мощности нашего ракетоносителя пока недостаточно, чтобы заставить корабль вращаться вокруг Земли», ответил ему фон Браун. «Ракета лишь покинет земную атмосферу, поднимется миль на 150 вверх, а затем вернется на Землю. Находящийся на борту астронавт, то есть кто-то из вас, на пару минут испытает состояние невесомости. Но это не важно». Все равно это можно будет считать первым полетом человека в космическое пространство. И этот человек будет американец. Ну что же, это вселяет оптимизм», — улыбнулся Шепард. «Господин профессор, — обратился к Брауну еще один из экспертов. Есть один небольшой нюанс. Что вы имеете в виду?» — повернулся к нему фон Браун. «Дело в том, — пояснил эксперт, — что анализ полученных телеметрических данных сегодняшнего запуска — Показал наличие повышенной вибрации двигателей при отключении первой ступени. Возможно, это не опасно. Однако, что вы хотите сказать?» — перебил его Браун. «Я полагаю, нужен еще один испытательный полет», — сказал эксперт. «А если русские запустят человека раньше?» Вмешался эксперт, выступавший первым. «Они дышат нам в затылок. То есть вы предлагаете рискнуть жизнью астронавта ради того, чтобы опередить русских?» — возразил второй эксперт. «Мы готовы рискнуть», — подал голос Глен. «Никто не сомневается», — посмотрел на него с уважением второй эксперт. «Но даже если не учитывать человеческий риск, вы можете представить, какая катастрофа постигнет всю нашу программу «Меркури» в случае неудачного полета. Я за еще один испытательный полет». В зале воцарилась тишина. «Если б мы были уверены», — нарушил молчание первый эксперт, «что у нас есть еще лишний месяц, то, пожалуй, я бы с вами согласился. Но кто знает, какие планы у русских. Я думаю, прекратил дискуссию фон Браун, у нас есть возможность это выяснить. Сайрус вышел из КАЗ Большого театра. Через час радист в штаб-квартире ЦРУ в Ленгли уже принимал закодированную радиограмму из посольства США в Москве. Еще через 15 минут Тофрой Ройс с расшифровкой радиограммы входил в кабинет Далласа. Информация, полученная Томасом от завербованного на заводе Волжанский объекта и информация, переданная нашим человеком в КГБ, полностью совпали. Даллас дважды прочитал радиограмму. Отлично. Расплылся он в довольной улыбке и нажал кнопку селектора. «Соедините меня с профессором Брауном». В коллекторе что-то щелкнуло, и через несколько секунд секретарь сообщил. «Профессор фон Браун на линии, сэр». Даллас снял трубку. «Господин профессор, как ваши успехи?» — спросил он и, выслушав ответ, продолжил. «Ну и прекрасно. Мы тоже без дела не сидим. У нас есть четкие основания полагать, что полет русского космонавта состоится не раньше июня месяца». Вернер фон Браун стоял у окна в своем кабинете с телефонной трубкой в руках. Выслушав Даллеса, он довольно улыбнулся и с нескрываемой радостью ответил. Это приятная новость, сэр. Тогда мы успеем провести еще один испытательный полет и будем готовы отправить американцев в космос в начале мая. Можете не сомневаться, сэр. Мы будем первыми. 12 апреля 1961 года. Раннее утро. На стартовом столе космодрома Байконур сверкал и переливался в ярких лучах солнца серебристый корпус ракеты. Тонкие струйки пара окутывали ее тело. В бункере управления стартового комплекса номер один собрались военные инженеры-конструкторы. С экрана телемонитора улыбался Юрий Гагарин. «Кедр, я Заря-один!» — сказал микрофон Царев. «Как чувствуете себя?» «Чувствую себя превосходно!» — ответил Гагарин, устраиваясь поудобнее в кресле космического корабля. «Перехожу на телефон!» За спиной Царева, прихрамывая на одну ногу, нервно прохаживался из стороны в сторону Онегин. «Кедр, я Заря один», — сказал Царев. «Понял вас. У нас дела идут нормально. Машина готовится нормально. Все хорошо. Прием». «Заря один. Я Кедр. Вас понял. Я так и знал». «Юрий Алексеевич», — сказал Царев, «значит, я хочу вам просто напомнить, что после минутной готовности пройдет минуток шесть, прежде чем начнется полет. Так что вы не волнуйтесь. Прием». «Вас понял. Я совершенно спокоен». «Там в укладке тубы, обед, ужин и завтрак», — напомнил Царев. «Ясно», — кивнул Гагарин и тихонько запел на мотив песни Ландыши. «Ты сегодня мне принёс не букет из алых роз, а бутылочку столичную», — Царев улыбнулся. «Колбаса, дрожжетам и варенье к чаю», — добавил он. «Главное, колбаска есть, чтобы самогон закусывать», — рассмеялся Гагарин и допел. «Заберемся в камыши, надеремся от души. Нахрена нам эти ландыши!» Все присутствующие в бункере заулыбались. К Цареву подошел один из инженеров и что-то прошептал на ухо. Царев нахмурился. «Успеете?» — спросил он у инженера. «Постараемся», — ответил тот. Царев кивнул. Инженер убежал. «Кедр, я заря один», — сказал Царев в микрофон. «Юрий Алексеевич, у нас так получилось». После закрытия люка вроде один контактик не показался. Он поджался, поэтому мы, наверное, сейчас будем снимать люк и потом его поставим снова. Как поняли меня? — Понял вас правильно, — спокойно ответил Гагарин. — Люк открыт. Проверяю сигнализаторы. На площадке обслуживания несколько инженеров быстро открутили 30 крепежных гаек, сняли люк и, проверив контакты, поставили его на место. Пока техники возились контактами... Гагарин с помощью маленького зеркальца, приделанного к рукаву скафандра, наблюдал за их манипуляциями и тихонько напевал. Родина слышит, Родина знает. В бункере управления медленно текли минуты ожидания. Наконец цареву доложили о готовности к полету. Кедр, я заря один. Ключ поставлен на дренаж, сообщил он Гагарину по радиосвязи. Понял вас ответил гагарин у меня все нормально настроение бодрое к старту готов прием кедр я заря один отошла кабель мачта все нормально понял вас почувствовал прием слышу работу клапанов хорошо кивнул царев потом подал знак запускающему и продолжил дается зажигание понял вас дается зажигание отозвался гагарин предварительная ступень понял промежуточная «Понял. Полный подъем. Поехали!» Прозвучал сквозь грохот ракетных двигателей бодрый голос Гагарина. За тысячи километров от Байконура в пустынном вестибюле Центра космических полетов «Маршал» под тусклой лампочкой дежурного освещения дремал охранник. Его сон прервал настойчивый звонок телефона. Охранник нехотя снял трубку. «Алло! Алло!» закричали в трубку. Это НАСА! Это из редакции газеты American Global. Скажите, как вы можете прокомментировать сообщение из России? Вы на часы смотрели? Сонным голосом произнес охранник. 5.30 утра. Идите к черту! В НАСА все спят! Русские в космосе! В НАСА все спят! кричал заголовок утренней газеты, лежавшей на столе директора ЦРУ. Даллас еще разглянул на фотографию улыбающегося Гагарина, с раздражением скомкал газету и швырнул ее в мусорное ведро. «Сэр, на линии профессор фон Браун», — раздался голос секретаря из селектора. Даллас не ответил. «Сэр, профессор фон Браун», — повторил секретарь. «Я слышал». Наконец, выдавливая из себя слова, отозвался Даллас. «Скажите... скажите, что меня нет». И нажал кнопку «Отбой». У окна в бывшем кабинете Плужникова стоял Гудасов и наблюдал за ликующей многотысячной толпой, заполнявшей площадь Дзержинского и прилегающие улицы. Люди пели, плясали, размахивали транспарантами «Гагарину ура!», обнимались и целовались. «Здравствуй, Олег!» — неожиданно раздался голос у него за спиной. Гудасов обернулся. Перед ним стоял Плужников, позади него Олейников Зориным. У дверей в кабинет еще пара сотрудников КГБ и Зина. «Не может быть!» — с ужасом произнес Гудасов, вглядываясь в Олейникова. «Я же видел фотографию твоего трупа!» Олейников усмехнулся. «А вас?» Гудасов посмотрел на Плужникова. «Вас уже выпустили?» Плужников подошел к своему креслу, сдвинул на столе какие-то вещи Гудасова и спросил. «Ты не возражаешь? Я займу свое место?» «Да-да, конечно!» Трясясь от страха, пролепетал Гудасов. Плужников сел, достал из кармана сложенный листок бумаги и неторопливо развернул его. «У меня тут ордер на твой арест, Олег», — спокойно сказал он. «Обыск дома у тебя прошел. Сдай, пожалуйста, табельное оружие». Зорин с Олейниковым встали рядом с Гудасовым, тот потянулся к телефону. «Мне надо. Я должен позвонить», — сказал Гудасов, беря в руку телефонную трубку. «Не надо». — твердо ответил Плужников. — Егор Петрович не сможет тебе ответить. У него инсульт. Несколькими часами ранее Сидоров по вызову Хрущева приехал в Кремль. — Ты считаешь, это козни Романского? — орал на него Хрущев, потрясая папкой. — Вот, читай. Это документы, которые нашли дома у некоего генерала Гудасова. Знаешь такого? Вот. Это документы, а не козни. — Гудасов. Большой мерзавец. — Попытался вставить Сидоров. Мерзавец! Сжал кулаки Хрущев. Да ты еще больше мерзавец! Вот! Это про то, что ты в Ленинграде натворил. Про Кубина. Вот. Помнишь Кубина? Вот его блокнот. Читай. Он тоже мерзавец. А это что? А это про сынка твоего. Про валютные махинации. То у меня все вспомнишь. Я многое прощал. У нас в Кремле ангелов нет. Но... Хрущев не выдержал. Схватил со стола тяжелую мраморную пепельницу и со всей силы швырнул ее в Сидорова. Пепельница ударилась об стенку в полуметре от его головы и рассыпалась на мелкие осколки. Сидоров даже не шевельнулся. Он в оцепенении смотрел на Хрущева. «Уходи!» — обессилев, опустился в кресло Хрущев. «Вон! Глаза б мои тебя не видели!» Сидоров встал и на ватных ногах вышел из кабинета Хрущева. Через полчаса лимузин доставил Сидорова на дачу. Еле ступая, он с трудом поднялся по парадной лестнице и вошел внутрь особняка. «Добрый день, Егор Петрович!» — бросилась к нему горничная. Сидоров не ответил. Медленно поднялся на второй этаж, вошел в кабинет. Из-за неприкрытой двери за ним наблюдала горничная. Сидоров сел в кресло. Машинально налил из графина воды в стакан. Дрожащей рукой поднес его к губам, пальцы разжались... Стакан упал на пол. Брызнули осколки. Сидоров дернулся и замер. «Врача! Срочно врача!» — раздался истеричный крик горничной. «Правда, перед тем, как его разбил инсульт, — продолжил Плужников, глядя на Гудасова, — говорят, он успел сказать, что ты большой мерзавец. Это единственное, в чем наши мнения совпадают». Зорин сделал шаг к Гудасову и вынул из его кобуры пистолет. Гудасов сник положил телефонную трубку. Он сам, сам большой мерзавец, скороговоркой залепетал он. Я все расскажу и про ленинградское дело, и про то, почему у Казани был расстрелян генерал Кубин. Это же он меня попросил выкрасть донесение из дела Олейникова. Он! Это он хотел вас подставить, Павел Михайлович. Сволочь. Неужели ты думаешь, мы сами этого не знаем? Остановил его Плужников. Гудасов разрыдался. К нему подошла Зина и, бросив презрительный взгляд, влепила ему пощечину. Какая же ты мразь! воскликнула она. Как ты мог предать Павла Михайловича? Как ты мог продаться американцам? Подонок! Зина неожиданно прервал ее Плужников. А с чего вы взяли, что он продался американцам? Ну как с чего? А что, нет? Зина с недоумением и некоторым испугом посмотрела на Плужникова. Я не понимаю. — Список преступлений гражданина Гудасова, — хитро прищурившись, сказал генерал, — достаточно широк, подлог, кража секретных документов. — Это Сидоров приказал, — перебивая жалобно крикнул Гудасов. — Использование служебного положения, — не обращая внимания на возглас Гудасова, — продолжил Плужников, — покушение на убийство и даже убийство, валютчика Яшки Грома. Но в этом списке нет предательства Родины, и на ЦРУ гражданин Гудасов не работает». «Как нет?» — попятилась в сторону двери Зина. «Почему не работает?» Олейников преградил ей дорогу. «Потому что, Зиночка», — сказал он, — «на ЦРУ работаете вы. Тринадцать, ведь несчастливое число». «Тринадцать?» — побледнела Зина. «Тринадцать», — кивнул Олейников. «Тринадцать тысяч долларов, помните? Которые якобы получил от американцев Павел Михайлович». Сначала было десять, а потом выяснилось, что тринадцать. Господин Сайрус как бы оговорился. — Я не понимаю, о чем вы говорите, — еле слышно произнесла Зина. — Да все вы понимаете, — продолжил Олейников. Всем подозреваемым в работе на американскую разведку мы назвали разные суммы. Гражданину Гудасову, например, была названа сумма в двенадцать тысяч, а вам, Зина, именно тринадцать. Именно эта цифра попала к господину Сайрусу. Вы ведь неплохо с ним знакомы, не правда ли? Кроме того, ставлю вас в известность, что ваш брат, администратор спецказ большого театра, уже арестован и дает признательные показания. Рука Зины потянулась к воротнику платья. Гражданка Воротникова, подал голос Зорин, не суетитесь, ампулу с ядом в воротнике вашего платья мы заменили. Детский сад. Покачал головой Олейников. Зина бросила на него злобный взгляд. — Павел Михайлович, — улыбнулся Олеников Плужникову, — я, пожалуй, пойду. Не люблю выяснять отношения с женщинами. Подожди — Подожди, — окликнул его Плужников, — давай на секундочку выйдем в приемную. — Я так понимаю, — тихо сказал Плужников, плотно закрыв дверь из кабинета в приемную, что гибель Томаса не позволяет нам установить, кого он завербовал на заводе. Олеников взглянул в глаза генералу и улыбнулся. — Ты уверен? — спросил Плужников. Олеников кивнул. «Ты в нем уверен?» — делая ударение на словах «в нем», — уточнил генерал. «Уверен, Пал Михайлович», — вновь кивнул Петр. «Помните, вы как-то сказали тогда в зоопарке «милосердие паче справедливости». Я, кстати, понял, чьи эти слова. «Христа ведь». Плужников пристально посмотрел на Олейникова. Покачал головой, улыбнулся, крепко обнял его и молча ушел в кабинет». Жаркое июньское солнце медленно пряталось за горизонт, бросая последние тонкие лучики на две аккуратные могилки на высоком берегу Волги. Олейникова Елизавета Андреевна, 1897-1959. Цыбуля Николай Васильевич, 1896-1961. Катя поправила цветы на могиле, и они с Олейниковым пошли по дорожке к реке. Вышли на берег, постояли немного любуясь закатом. Спасибо тебе за все, улыбнулась Катя, беря Олейникова за руку. Олейников не ответил. А мы уезжаем, тихо сказала она, в Новосибирск. Там в кардиоцентре врач есть Мишалкин. Уникальные операции начал делать. Им недавно какой-то американец все необходимое оборудование пожертвовал. Американец? Скользнула по лицу Олейникова легкая улыбка. «Русского происхождения, представляешь, закупил на свои деньги массу оборудования, а имя свое назвать отказался. Говорят, авиаконструктор когда-то с Сикорским работал. Есть же добрые люди на свете!» «Это правда», — с легкой грустью в голосе сказал Олейников. «Мы, сережи так верим, что он Петруше поможет», — воскликнула Катя. «Конечно, поможет. Даже не сомневайся. В жизни вообще, главное...» Верить. Катя прижала руку к чеке Олейникова, заглянула в его глаза. Ты, прости меня, Петр, прошептала она. Это моя жизнь, и я должна быть с ними. И, нежно поцеловав Олейникова в губы, она ушла. Уже совсем стемнело. Олейников неспешно брел по улочкам Волжанска, свернул в подворотню и вышел к дому, где жил Цыбуля. Сел на лавочку у подъезда. С тоской посмотрел на темные окна дяди Колиной квартиры. Закурил. Тихонько запел. «Летчики-пилоты, бомбы-пулеметы, вот и улетели в дальний путь. Вы когда вернетесь? Я не знаю, скоро ли. Только возвращайтесь хоть когда-нибудь». Под осветили фары, и во двор въехала машина. Хлопнула дверца. К Олейникову подошел Зорин и сел рядом. «Привет», — сказал Зорин. «Привет», — ответил Олейников. Зорин достал свой казбек, закурил. «Меня Павел Михайлович за тобой прислал», — словно извиняя сказал Зорин. «А я знал», — вздохнул Олейников, — «что все только начинается. Разведчики ведь бывшими не бывают, так?» «Ну да», — покачал головой Зорин. Они помолчали немного. «Помнишь, когда я от тебя сбежал?» Нарушил тишину Олейников? «Ну, когда ты меня расстреливать собрался?» Зорин стыдливо опустил глаза. «Так вот», — продолжил Олейников, — «я, как только в Москву приехал, сразу сообщил нашим американским коллегам о готовности работать на них. Пока у них был Томас, я представлял некую угрозу. Теперь самое время продолжить игру». «Ты предлагаешь сообщить им о гибели Томаса?» — спросил Зорин. «Зачем?» Пожал плечами Олейников. Лучше вбросить информацию, что Томас был двойным агентом и работал на КГБ. Ведь для ЦРУ именно он провалил их операцию, передав Дезу. Так что теперь им ничего не остается, как поставить на Дедала. На Дедала? — удивился Зорин. — Дедал — мой агентурный псевдоним ЦРУ, — пояснил Олейников. — Я, правда, сообщил им, что работаю под контролем КГБ. «Зачем — Зачем? — спросил майор. — Это я тебе потом объясню. Они докурили. Встали, подошли к машине. — Петь, знаешь, — сказал Зорин, — тот вот Павел Михайлович, он посчитал, что для выполнения нового задания тебе понадобится помощь одного нашего агента. — Какого еще агента? — удивился Олейников. Зорин распахнул дверцу машины. С заднего сиденья Олейникову улыбалась Алена. Андрей Болонов Двойное сердце агента. Читал Юрий Белик.